— Вот досада, сказал Ему Зилов, нам явка в Москву в свое хозяйство к восьми ноль ноль. Попадет нам будь здоров. Ничего, страшнее фронта кары нет, утешил его милиционер. А фронт вам так и так не миновать. — Предъявить своему начальству билет с компостером времени, очень тут. А далеко от суд до шоссе. Может, а можно схватить попутную? Шоссе недалеко, сказал милиционер, — полтора от силы только в такое время там до утра можно прождать а машины вся не будет я же все точно знаю сам в другой раз с дежурства попутно езжу они разговорились милиционер расспрашивал о фронте сильна ли у них артиллерия как фриц держится в рукопашный много ли их в плен попадает зилов отвечал Сейчас не подарил ему непочатую коробку казбека спустя час особо они уж тряслись в кузове полуторки подхвативший их до Москвы за сатнягу, или, как выразился шофер, за рубль целковый. Впрочем, до Москвы им ехать было не нужно. Оказалось, что шоссе проходило недалеко от дачного поселка, где они обосновались. — Все идет как в кино! — Зилов подтолкнул локтем Леонова и рассмеялся. — Порядочек! — засмеялся в ответ Леонов. Они не знали, что именно в эту минуту их везению пришел конец. Железнодорожный милиционер был совсем не такой простачок, каким он показался Зилову. Во-первых, он видел, как эти два солдата вечером сошли с поезда и исчезли за полотном. Во-вторых, толкуясь с Зиловым о фронтовых делах, он отлично разобрался, что его собеседник фронта не нюхал. Правда, сначала он это расценил весьма благодушно. Залеваха парень не все». Тем не менее, он все же решил проверить документы своего собеседника, но сразу не сделал этого, только потому, что в это время Зилов подарил ему Казбек. Неловко показалось милиционеру брать даренные папиросы и такой Он же не думал, что имеет дело с опасными преступниками. И дальше, как позавчера, он имел дело с одним таким же отставшим от части, чтобы повидаться своей девушкой. Когда Зилов ушел, милиционер заглянул к дежурному по станции, чтобы узнать, не опаздывает ли поезд. Он с удовольствием угостил дежурного Казбеком, потому что до сих пор больше одаживался сам у него табачком. Разглядывая коробку, милиционер обнаружил в ней штамп «Ресторан при Минской гостинице Беларусь и сразу встревожился. — Откуда это у солдата спустя год войны? Папиросы из Минска? Милиционер быстро прошел на платформу, Но солдат там не было. Он обошел вокруг станции, сбегал к откосу, снова прошел по всему перрону, заглянул в зал ожидания. Солдаты словно сквозь землю провалились. Милиционер вернулся к дежурному по станции и по селектору связался с своим начальством в Москве. Еще минувшей ночью комиссар госбезопасности Старков получил донесение Рудина. Он сообщал, что в район Москвы, так что заброшены, По крайней мере, два агента. Фамилия одного из них по агентурной школе из Зилов. Далее исследовало более чем скупое описание его внешности. Немедленно были приняты все необходимые меры. день не принес успеха. Шутка сказать. Район Москвы. Сигнал железнодорожного милиционера явился первой тонкой ниточкой, ведущей уже к более конкретной цели. Старков был почти уверен, что милиционер видел вражеских лазутчиков. Старший лейтенант госбезопасности Весенин дежурил на Казанском вокзале. Это на тот случай, если солдаты, пробираясь на попутной машине к Москве, задумают пересесть потом в электричку. Лейтенанты Аксенов и Чувихин дежурили при въезде в Москву на контрольно-пропускном пункте шоссейной дороги.